Глава 23. В конце марта 1969 года старшую медсестру синегорского роддома Н.А. Иванову отправили на семинар в районную больницу города Инска. «Ты, мать, прямо на глазах растешь», — сказал Алексей, узнав об этом. «Так, глядишь, в главные врачи выйдешь?» «Ну, до такого чина мне никогда не дорасти. К тому же и желания такого у меня нет». Урезонила Надя его фантазии. «Мне и на моей должности есть чем заняться». Главное, чтобы вы с Танюшей тут без меня не пропали. Насчет этого можешь не переживать, — успокоил ее Алексей. Гарантирую тебе стопроцентную сохранность всего семейства. До Инска надо было добираться на электричке. Надя и ее приятельница Вера, тоже медсестра, выехали рано утром, чтобы успеть к началу семинара. В промерзшей за ночь электричке они с трудом разыскали лавку с печкой и, пригревшись на ней, задремали. первой проснулась Вера. — Надь! — растолкала на подругу. — Просыпайся. Скоро наша станция. А то проспим, до Москвы проедем. — Угу. — кивнула Надя, с трудом отгоняя навалившуюся на нее сладкую утреннюю дрему. — Вообще-то, зря я проснулась, — немного помолчав, сказала Вера. — Почему? — удивилась Надя. — Представляешь, как было бы здорово, если бы мы до самой Москвы проспали. — Ничего хорошего, — пожал плечами Надя, — семинар бы пропустили. — Да плевать нам на этот семинар, — отмахнулась Вера, — зато по столице бы нагулялись. — Ты в Москве была? — Я там родилась. — Да ну, — удивилась Вера, — значит, ты москвичка? — Да нет. Вот родители действительно москвичами были. Когда мне шесть лет было, нас переселили. Надя резко замолчала и испуганно посмотрела на Веру, но та, судя по всему, не придала ее словам никакого значения. — Ой, а меня, если б я в Москве родилась, никто бы не переселил оттуда. Я бы вцепилась в нее прямо с пеленок. Ну и что хорошего? Суета, толкотня. Это нам так кажется, потому что мы, как оглашенные, всякий раз попадая в Москву, по магазинам носимся. А москвичи живут не торопясь, по театрам ходят, артистов знаменитых видят. Подумаешь, чего в них смотреть-то? Люди как люди. «Эх, Надюха!» — вздохнула Вера. «Приземленный ты человек!» а все потому, что муж у тебя хороший. Живешь ты с ним, как у Христа, за пазухой. Все у тебя есть для счастья, и Сенегорск тебе раем кажется, и никуда тебя не тянет. А при здесь муж? — удивилась Надя. — А при том, что хороший мужик для бабы, что бензин для мотора. С ним и заведешься, и покатаешься. А от такого горемейки, как у меня, все нутро заржавеет. Тут не только в Москву на край света побежишь лишь бы Я и на семинар поехал для того, чтобы хоть денек передохнуть. — Пьет? — сочувствуя приятельнице, спросила Надя. — Как мирен сивый? Дочерей загонял совсем. Они уже как вечер наступает в комнате свои закрываются и сидят там, носа не высовывая. — А ты что? — Что я что? И на работе его прорабатывали, и в вытрезвителе сколько раз был, у нарколога лечился. — Толку-то. Все лечение у первого горлышка заканчивается. Как увидит бутылку Ирод? так трястись начинает. Напьется и в разнос идет. «Ну разведись с ним. Уж лучше одной жить, чем так мучиться». «А ты знаешь, каково бабе одной по жизни мучиться?» Неожиданно взерепенилась Вера. Разведенки каждый глаза колят. Да и дочкам без отца расти тоже не сахар. Тебе хорошо такие советы раздавать. У тебя вон какой сокол под боком. И сама рядом с ним королева, и дети чин растут. верно ну, что ты на меня набросилась?» я ведь не виновата в твоем несчастье. Да что ты все меня-то кулишь? — возмутилась Надя. Мне тоже всякого повидать пришлось. — Ладно, — примирительно сказала Вера. Извини, Коля обидела. — Честно сказать, завидую я тебе, Надька. Счастливая ты баба. Только ты на меня за эту зависть зла не держи. Такого счастья, какой у тебя, всякой бабе хочется. И я не исключение. — Да не злюсь я ни на кого, — сказал Надя, а про себя подумала. Надо же, вот и дожила я до светлого дня. 20 лет назад не было в этом мире человека несчастнее меня, а теперь вдруг оказалась такой счастливой, что все вокруг мне завидуют. Ну и хорошо, пусть завидуют. Зато горе, которое довелось мне пережить, положено много-много счастья. Вот я его и получила. Инск встретил их холодным весенним ветром и моросящим дождем, временами переходящим в снег. Семинар? Закончился в три часа дня, после чего для всех его участников было устроено чаепитие, продлившееся до самого вечера. «Неохота мне по такой погоде в гостиницу тащиться», — сказала Вера, когда все мероприятия закончились. «Мне тоже. На улице сейчас так противно, холодно, слякотно». Надя поежилась. «Но делать нечего. Не будем же мы с тобой в актовом зале ночь коротать?» «Конечно нет. А в отделении можно. У меня там знакомая медсестра есть». Она сейчас как раз дежурит. Пойду, поговорю с ней. Может, пристроят в какой-нибудь палате. Наверняка койки свободно есть. Попробуй, я тебя здесь подожду». Вера исчезла, а Надя осталась в вестибюле. «Как там мои?» «Танюшка, поди, спит уже. Алексей новости, наверное, слушает». «Счастье мое!» — усмехнулась она, вспомнив Вирины слова. «Земной мой надежный причал». «Надя, иди сюда!» — окликнула ее Вера. «Я договорилась». В предродовом отделении есть свободная палата. Нас туда тайком пустят. Ночку поспим, завтра сами белье постельное сменим. Пошли, пока разрешают. Засыпала Надя, как всегда, на новом месте с большим трудом. В голове крутились мысли о счастье, обрывки фраз, услышанных на семинаре. Потом все это исчезло, и перед ней появился Сергей. Он стоял рядом с ее кроватью и делал ей какие-то знаки руками, будто звал ее за собой. Надя не шла, и тогда Сергей разозлился и стукнул кулаком по стене. От этого стука Надя проснулась и услышала шум в коридоре. Мимо дверей их палаты, судя по звуку, проехала каталка, затем раздались торопливые шаги нескольких человек. — Никак привезли кого-то, — проснулась Вера. — Теперь на всю ночь бегать не хватит. Хорошо, что мы с тобой здесь в гостях, и нам не надо никуда бежать. Она перевернулась на другой бок и и вскоре равномерно засопела, возвращаясь к прерванному сну. Надя еще немного полежала, а потом, поняв, что заснуть больше не сможет, потихоньку встала, оделась и пошла в коридор. «Куда ты, ненормальная?» — попыталась остановить ее вновь проснувшаяся Вера. «Спи, без тебя управится». «Спи, коль тебе спится», — шикала на нее Надя. «А я пойду посмотрю, может, помощь моя пригодится». В коридоре было уже пусто. Но в операционной горел яркий свет. Зайти внутрь Надя не решилась и остановилась возле дверей. Вскоре оттуда вышла нянечка. «Там помощь не нужна?» — спросила Надя. ты «Да вроде нет пока. Заканчивают они уже. Мать спасли, а ребеночек плохонький. Врача нашу по младенцам этого, как его, все никак не запомню. Неонатолог, что ли?» «Вот-вот, неонатолога Нину Ивановну ждут. Вся надежда на нее. Выходит, будет жить». — Нет, так и помрет. Нянечка пошла по своим делам, а через несколько минут двери операционной распахнулись и оттуда вывезли каталку. На ней лежала бледная, очень юная девушка. Глаза ее были закрыты. — Умерла, — воскликнула Надя. — Да что вы, — ответила ей вышедшая следом женщина. — Жива? — Наверное, спортсменка, раз с автополигона доставили. — Спит. — А вот и Нина Ивановна бежит. Надя оглянулась по коридору, скорее всего, не бежала, а катилась толстенькая, низкорослая пожилая женщина, на ходу снимая пальто. «Халат?» — резко сказала она. Подоспевшая нянечка помогла надеть халат на крахмаленный колпак и перчатки. Нина Ивановна скрылась в дверях операционной, но через секунду появилась вновь. «Мне нужна помощница», — сказала она, случайно взглянув на Надю. «Я согласна, дайте мне одежду», — ответил Надя. Всю ночь они вдвоем хлопотали вокруг новорожденного. Семимесячный, почти задохнувшийся в материнском чреве младенец, никак не хотел приходить в себя, и временами Наде казалось, что они его теряют. Однако Нина Ивановна, колдуя над ним, буквально сотворила чудо, и к утру порозовевший малыш был благополучно помещен в кувес, где ему предстояло набираться сил для нормального выхода в жизнь. «Спасибо, милая». — сказала Надя, уставшая Нина Ивановна. — Ты хорошо мне помогла. Иди отдыхай. — Ой, кстати, — всполошилась она. — Я всю ночь собиралась спросить тебя. — Да так и не собралась. А ты кто? Новенькая, что ли? — Вроде я тебя здесь раньше не видела. — Я из Сенегорска приехала. На семинар, — объяснила Надя. — Так что на месте события оказалось случайно. — Тогда вдвойне спасибо, — сказала Нина Ивановна. — Я еще немного возле малыша побуду, потом понаблюдаю за ним, — а ты иди занимайся своим делом. Какой он хорошенький, хотя и не доносочек, прощаясь с малышом, улыбнулась Надя. Прямо даже жалко расставаться. Боюсь я за него, сказала Нина Ивановна. Почему, удивилась Надя, вы же сами сказали, что кризис миновал, малыш будет жить. Жить-то он будет, горько усмехнулась Нина Ивановна. Только вот как? Я к мамочке его на минуту забегала. Она уже давно в себя пришла. Лежит и смотрит в окно отсутствующим взглядом. Я начала было говорить, что с ее ребенком происходит, а она глаза закрыла, сделала вид, что уснула. Нет, бросит она ребенка, точно, но тром чую. Не нужен он ей, и видеть его она не торопится. А мальчик слабенький, без ухода в детских домах, погибнет. Жалко, прямо сердце болит за таких малышей. А вам еще раз спасибо, сказала Нина Ивановна, обращаясь к Наде. — Без вас я бы не справилась. — Очень вы вовремя подвернулись. — Да не за что, — ответила Надя. — Это моя работа. — Хорошо, что помощь моя не напрасная оказалась. Выходили, мальчика. — Да, выходили. — Еще раз спасибо за помощь. — Теперь вам пора на совещание, так что до свидания. — До свидания, — попрощалась с ниной ивановной Надя и пошла к дверям. Но, не дойдя до них, снова вернулась к увезу. — Теперь вот тоже... «Все, думать о нем буду», — сказала она, увидев немой вопрос в глазах Нины Ивановны. «Жалко мальчика, если в самом деле мама его бросит». «Идите, милая, и не берите в голову чужие проблемы. У вас дети есть? Двое, взрослые уже. Вот и прекрасно. Значит, скоро внуки будут. А насчет этого малыша мы здесь позаботимся. Идите, вы и так уже опоздали к началу семинара». Около палаты, в которой они ночевали, ее с нетерпением ждала Вера. Не заходи туда. Я уже все убрала, белье поменяла, чтобы никто ничего не заметил. А то ругаться будут. Вот твои вещи, — сказала она, протянув Надину сумку. А ты где была всю ночь? Я несколько раз просыпалась, смотрю, а кровать твоя пустая. Неужто работала? Ага. Ребеночка недоношенного, семимесячного, выхаживали. С ума сошла, героиня ты наша. Мало тебе дома заботы. В гостях отдыхать положено, а ты пажешь всю ночь. Как теперь на семинаре сидеть будешь? Вон круги под глазами от бессонной ночи вылезли. Ничего, просижу как-нибудь. дома отосплюсь Вер, ты иди на семинар и отметь там мое присутствие, а я приду позже. Да хоть совсем не приходи, — ответил Вера, — никто и не проверяет. Домой-то ты поедешь или здесь останешься, еще поработаешь? Уйду, поеду, конечно. Сказал же, приду сейчас, — рассердилась Надя. Мне надо выяснить кое-что. Иди я мигом. «Ну-ну», — недовольно проворчала Вера. «Если ты к мамаше с полигона собираешься, так она... Вон там, рядом...» Она кивнула в сторону соседней палаты. «Раны зализывает. Это я тебе к тому, чтоб ты по отделению не бегала и не искала». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Надя. «Мне бы еще не знать». «С утра здесь. Все вокруг только и говорят, что о ороженница с полигона, которая не желает видеть своего ребенка. Я ж не глухая, слышу». Надя зашла в палату... и остановилась в недоумении. Все четыре кровати были застелены одеялами в белоснежных пододеяльниках и, казалось, были пустыми. На всякий случай она решила посмотреть внимательнее и прошла вглубь палаты. На одной из кроватей одеяло лежало выше, чем на всех остальных. Надя подошла поближе и увидела лежавшую там девушку, вернее, только ее лицо, так как все остальное скрывалось под натянутым до подбородка одеялом. Девушка спала и или делала вид, что спит. Судя по цвету ее лица, в котором появились краски жизни, от родов она уже отошла и чувствовала себя нормально. На вид ей было лет восемнадцать. Казалось, художник, рисовавший ее лицо, долго трудился над каждой чертой, наносимой на нежный золотисто-розовый овал. В результате этой кропотливой работы у девушки появились тонкие полусогнутые брови, длинные черные ресницы, прямой пропорциональный нос — и четко выраженные губы идеальной формы. Картину дополняли не очень длинные светло-каштановые волосы, свободно раскинутые по подушке. Несмотря на худобу, девушка не выглядела потасканной и забитой. Наоборот, она была очень ухоженной и очень красивой. «Ничего не понимаю», — прошептала Надя. «На бродяжку не похоже. Видимо, девочка из хорошей семьи. Что же произошло? Проснись, красавица!» Она потрясла худенькое плечико девушки. «Проснись, пора просыпаться». Девушка продолжала лежать с закрытыми глазами. Но теперь Надя была уверена в том, что она не спит. «Ну, хватит притворяться», — не выдержала она. «Если не хочешь видеть меня, не смотри. Я сейчас уйду, а ты должна принять сына. Он очень слабенький, он без тебя погибнет. И если ты его не примешь, ты совершишь убийство». Надя вдруг поймала себя на том, что повторяет сейчас те самые слова, которые говорил ей доктор Крыленко. Девушка по-прежнему лежала без движения. Надя не знала, что еще сказать. «Ты, наверное, думаешь, что я говорю глупости, и ждешь, не дождешься, когда я уйду?» «Я сейчас уйду. Только знай, у меня в жизни тоже было время, когда я хотел отказаться от ребенка, потому что ненавидела его отца. Меня тоже уговаривали не делать этого». Я не хотела никого слушать. А потом взяла его на руки и больше не смогла с ним расстаться. Сейчас он взрослый совсем. Я его очень люблю. А как вспомню, что могла бы от него отказаться, меня в дрожь бросает. Он мне столько радости доставил. Материнство стоит того, чтобы его испытать. Поверь мне. Что тебе еще сказать, я не знаю. Хочешь, я помогу тебе объясниться с твоими родителями, если, конечно, дело только в них? Произнеся... эту неожиданную для себя речь, Надя замолчала, надеясь на ответ. Но девушка даже не шевельнулась, и по ее реакции нельзя было догадаться, слышала она Надины откровение или нет. «Наверное, она все-таки спит», — подумала Надя. «Ну и хорошо. А то я наболтала лишнего. Сама не пойму, с чего вдруг. В конце концов, какое мне дело до этой красивой, избалованной девчонки, у которой на лице написано презрение ко всему на свете? Пусть сама со своими грехами разбирается». хотела бы взглянуть ей в глаза. Надя пошла к выходу, открыв дверь в коридор, она обернулась и вздрогнула. С той самой кровати, возле которой она только что произносила свою сбивчивую речь, на нее в упор смотрело лицо, виденное ею годы назад, но виденное несомненно. На минуту она замерла, а потом, пытаясь избавиться от этого наваждения, крепко зажмурилась, потрясла головой и снова посмотрела на девушку. Та переместилась высоко на подушку и лежала теперь, положив руки поверх одеяла, чуть приподняв голову. Она по-прежнему смотрела в упор на Надю, и в глубине ее зеленых глаз сверкали яркие огоньки, придавая юному лицу выражение насмешки над всем происходящим. Надя подошла ближе, попадая в плен этих глаз. Глаза, которые она могла бы узнать из миллиарда других глаз, существующих на земле, глаза Сергея. «Как тебя зовут?» — автоматически спросила она. «Катя», — насмешливо ответила девушка. «Ну и что? Вы все сказали?» «Да», — запинаясь, ответила Надя. «Тогда можете считать, что вы свой долг выполнили, и уходите отсюда с чистой совестью. Я вас больше не задерживаю. Прощайте». Ни слова не сказав в ответ, Надя вышла из палаты. Весь день она находилась под впечатлением от необычайной глаз незнакомки. Дело дошло до того, что, перепутав электрички, она чуть было не уехала в противоположную от Сенегорска сторону. Хорошо, что Вера, вовремя спохватившись, вытащила ее из отъезжающего в Москву электропоезда. Усадив приятельницу напротив себя, Вера набросилась на нее с расспросами. «Ты что, заболела? Может, у тебя с головой что случилось? Давление поднялось? Давай цитрамон дам. У меня с собой есть. Еще и валидол. Что тебе нужно?» Надя посмотрела на нее невидящим взглядом и уткнулась в окно электрички. Промелькнули последние дома городской окраины, начался лес, смеркалось. Надя молча смотрела на то, как сумерки поглощают сверкающую белизну снежного покрова, оставляя в пределах видимости только обнаженные скелеты деревьев, выхваченные из мглы огнями электропоезда. — Что ты туда уткнулась? — не выдержала Вера. — Не видно же ничего. Да так почудилось. Что почудилось? Глаза у этой девчонки-отказушницы. от Я их уже видела когда-то, давным-давно. Ну и что? У всего человечества глаза одинаковые. Желтых или красных не бывает. Выбор невелик. Синий, серый, карий, да реже зеленоватый. Вот и все. Поэтому все люди похожи друг на друга, как там в наших лозунгах звучит. Все люди-братья. Нет, те глаза, как у нее. Я когда-то близко-близко видела. Наваждение какое-то. — Это у тебя, Надь, от бессонной ночи, — авторитетно заявила Вера. — Нет, Вера, что-то меня накрыло, что-то озарило, то ли из моей, то ли из чужой жизни. Ой, я даже про Таньку забыла, еду без гостинца. — Ладно, поделюсь. Вера вытащила из сумки коробку зефира, привязанную золотистой ленточкой. В буфете три прихватила, пока ты к своей отказушнице бегала. — И на тебя взяла. Знала, что спохватишься по дороге. Угощай свою королеву. — Ой, Верочка, ты ангел. Спасибо тебе огромное. Вот Танюшка обрадуется. Надя была искренне благодарна приятельнице за заботу. А то я и впрямь ненормальная мать из дома уехала и про ребенка забыла.